Пророк и его Отечество Слово «пророк» у нас как-то обесценилось. Его все больше понимают как предсказателя, что-то среднее между астрологом и экстрасенсом. Оно потеряло свой ураганный библейский смысл. Но в тяжелое время каждый народ рождает того, кто об этом смысле напоминает. Таким человеком был для нашей страны Александр Исаевич Солженицын. Да, пророк предсказывает, но это не значит, что он всецело увлечен будущим. Непосредственно его адресат современники. Отсюда, понятна другая, не менее важная роль пророка — обличение. Это не желчное отругивание от недругов, потому что недругов у пророка нет. Единственный его враг — это то разрушение, которое постигает его народ. Постигает, в сущности, не вполне верное слово, поскольку намекает на внешнее воздействие. Самое опасное разрушение идет изнутри. Оно страшнее внешнего, потому что против внешнего врага можно ополчиться всем миром и встретить его во всеоружии. Но как ты поднимешь оружие на себя, если враг в тебе самом? Таким оружием является пророк, который не отделяет себя от своего народа. Он говорит не с трибуны, а из гущи людской, проходя сквозь те же, а чаще гораздо большие испытания, и потому на лице его не торжество обличителя, а скорбь страдальца. Обличение пророка особого свойства. Оно питается не ненавистью, а любовью. Так строгий тон близких является проявлением любви и попыткой уберечь от ошибок. Чужие не делают замечаний, и общение с ними зачастую более приятно, но их обаяние не связано с любовью, оно основано на равнодушии. В библейские времена ни у кого не возникал вопрос о праве пророка на проповедь. Чуткие к метафизике древние люди читали это право в каждом его слове и в каждом движении. Сейчас такое право для многих неочевидно. Иные требуют это право доказать. Звучат даже фразы о том, что легко было, дескать, Солженицыну давать советы из далекого американского рая. При этом необъяснимым образом из памяти говорящих начисто исчезает тот лагерный яд, сквозь который писатель прошел. Уже одно лишь пережитое страдание дает право на высказывание. В еще большей степени это право дается сутью сказанного. Глядя в будущее, пророк видит настоящее и помнит о прошлом. Предвидимое им будущее необходимо в том, прежде всего, смысле, что его нельзя обойти. Значит ли это, что усилия настоящего бесплодны? В своей заостренной форме вопрос звучит так. Если все равно предсказанное состоится, то зачем и силы тратить? С точки зрения повседневности вопрос кажется правомерным. Все, однако, выглядит иначе, если посмотреть с точки зрения вечности. Именно такой взгляд присущ пророку. Вечность — это когда все три времени сплавляются в одно, чтобы в конечном счете прекратить свое существование. Один из путей преодоления времени — покаяние. Покаяние не изменяет хода событий, но в то же время как бы переписывает его задним числом. При этом понятно, что с точки зрения вечности задних чисел не бывает. Настоящее покаяние — это возвращение к состоянию до греха, своего рода преодоление времени. Не случайно понятие покаяния, раскаяния по терминологии Солженицына занимает особое место в философии писателя. Там оно неразрывно связано с идеей исправления. Да, всякое покаяние подразумевает исправление, но у Солженицына ударение ставится на обязательности исправления. Этой теме посвящена его работа «Раскаяние и самоограничение как категории национальной жизни» 1973 года. Покаяние рассматривается в ней как начальный этап пути. «Раскаяние, — пишет Александр Исаевич, — есть только подготовка почвы, только подготовка чистой основы для нравственных действий впредь, то, что в частной жизни называется исправлением». И как в частной жизни исправлять содеянное следует не словами, а делами, так тем более в национальной. Покаяние у Солженицына всенародный процесс. Скептики могут задаться вопросом, как эта всенародность мыслится? Что ее обеспечит? Коллективный выход на Красную площадь? Ответ, однако, столь же прост, сколь и убедителен. Покаяние — дело глубоко персональное. Оно не может быть иным но личное покаяние каждого оказывает влияние настоящего ряда. Это не значит, что по цепочке один за другим будет охвачена вся страна, да это и не нужно, достаточно, если покаются многие, достаточно даже, если некоторые, это совершенно изменит общественную атмосферу. К сожалению, этого не случилось. Призыв писателя к покаянию, был встречен с неожиданной агрессией, которая усилилась в последнее время. Солженицын обвиняется в том, что льет воду на мельницу врагов России. Так ведь уж лучше, честное слово, лить воду, чем кровь. Но главное, зачем нам сражаться с чужими мельницами? Речь идет прежде всего о нас самих, которые ради создания великой победоносной истории готовы защищать палачей. Величие истории состоит не в ее гладкости. И если говорить о победах, то разве победа — признать свои грехи? Она самая трудная, потому что это победа над собой. Реакция на Солженицына была тем более неожиданной, что еще вчера все произошедшее в годы коммунистического террора казалось раз и навсегда установленным и очевидным. Не хватило тогда лишь малости покаяния тех, то считает себя духовным наследником, воплощавших утопию. Да что там покаяние простого «простите», и то никто не услышал. Звучит в лучшем случае оправдание, что вот, мол, хотели счастья человечеству. Лучше всего этот тезис был сформулирован в соловецком лозунге «Железной рукой загоним человечество к счастью». Утопии страшны тем, что невыполнимы. Отсюда и железная рука, и море крови, и вместо просьбы о прощении компьютерное что-то пошло не так. Существует неканоническая точка зрения на ад. Частично ее выразил Алёша Карамазов, отвечая «Отсюда, там нет крючьев». Там, согласно этой точке зрения, другое наказание. При созерцании Божьей правды, хлынувшей на всех потоком света, мрак грехов становится еще непрогляднее, и наказанием грешников становится безмерный стыд которые они испытывают за содеянные. На исповеди нужно говорить только о грехах, а о другом вроде бы и не требуется. В историческом масштабе мы исповедуемся сами перед собой. И только от нас зависит, выберем ли мы самооправдание, оправдываться обычно внешними обстоятельствами, или попытаемся найти глубинные причины, которые в конечном счете лежат внутри нас. Поиск причин дает возможность сделать выводы. В этом, видимо, и состоит начало покаяния, которое в буквальном переводе с греческого означает «перемена мыслей». Перемене мыслей способствует разной события прежде всего взгляд назад. Этот взгляд может содержать подробный анализ пройденного пути или его отрезка, как мы видим это в исторических трудах. Здесь уместно вспомнить о напряженном внимании Солженицына к истории. Он ведь был не только писателем, но и историком в серьезно понятом смысле. Парадокс этого внимания состоит в том, что чем пристальнее вглядываешься в подробности исторических событий, тем очевиднее сквозь них проступает вечность. Так, под неотрывным взглядом, облака неожиданно складываются в единую величественную картину. Говоря о Солженицынском наследии, не могу обойти такого вопроса, Что нового могут сказать о лагерях современные авторы, их, к счастью, не видевшие? Что они могут добавить к сказанному Солженицыным, Лихачевым, Шаламовым, Разгоном, Ширяевым? Что прибавишь к тому, что вполне передать можно не столько словами, сколько нечеловеческим криком? Видимо, ничего, кроме разве что эха, которое этот крик оставил в нашей исторической памяти. Только вот мне кажется, что это эхо звучит все глухше. Имея в виду вышедшие романы с лагерной тематикой, в том числе такие разные тексты, как «Обитель Прилепина» и «Зулейха открывает глаза Яхиной», неоднократно писали, что эта тема уже надоела. Я не ханжа, и очень даже могу себе представить, что нечто способно надоесть. Но если учесть, что упоминают всего несколько текстов, вышедших в разные годы, в то время как ежегодно публикуются более трехсот романов, выглядит это несколько неожиданно. В 2011 году под моей редакцией вышла книга «Часть суши, окруженная небом». В ней собраны свидетельства о соловках монастырского и лагерного периода. Во многом из работы над этой книгой возник мой роман «Авиатор», где лагерная тема очень значима. Главный герой книги Иннокентий Платонов, родившийся в 1900 году, в 20-е годы, становится заключенным Соловецкого лагеря особого назначения. Другой персонаж романа, Воронин, имеет своим прототипом Соловецкого уохровца Успенского, о котором в воспоминаниях пишет Дмитрий Сергеевич Лихачев. Спустя годы Иннокентий находит Воронина, и тот оказывается единственным его современником. Иннокентий идет к нему, Воронин адресует ему фразу покаяние, не жди». После непродолжительной беседы сообщает «я устал». На одном обсуждении авиатора за границей ведущий сказал мне, что самым ужасным местом романа для него стали слова Воронина «я устал». После всего, что он сделал, только «устал», да лучше бы он проклял и закричал на него «но устал», Он спросил, не символ ли это нашего общества, которое уже успело устать. Очень надеюсь, что нет. Слушая этого человека, я вспомнил строки из Откровения Иоанна. «Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих Откровения Иоанна Богослова, глава 3, стихи 15-16». Сказано это было о лаодикийской церкви, но, по-моему, и она с теплохладных Сейчас, как может быть никогда, нам нужен тот, кто холоден или горяч. Если иметь в виду Солженицын, то уж, конечно, горяч, температура доменная. Только при такой можно жечь сердца глаголом, иначе их просто не растопить.